Ночь. Чья-то рука ставит зажженную свечу на окно, распахнутое в темноту. Жалкая сальная свеча кажется во мраке звездою, и мотылёк летит на нее. Его ли это вина? Огонь зачаровывает мотылька так же, как взгляд змеи зачаровывает птицу. Могут ли мотылёк и птица устоять перед этим? Может ли листок не поддаться ветру? Может ли камень не подчиниться закону притяжения?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 кто в этой неравной борьбе бросил вызов и взял на свое попечение другого ребенка? тот, кто взвалил на себя, несмотря на слабость и усталость, лишнее бремя и стал еще более уязвим, но сорвал своей рукой намордники с чудовищ мрака, подстерегавших его со всех сторон, тот, кто, чуть не сколыбели, вступив в поединок с собственной судьбой, стал укротителем диких зверей, тот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 и вызывает лихорадку. Бесчисленное множество новых мыслей с головокружительной быстротой проносилось в мозгу Гуимплена. В нем совершались таинственные превращения, непостижимые столкновения прошлого с будущим. Это была встреча двух Гуимпленов. Это было как бы его раздвоение. Позади ребенок в лохмотьях, вышедший из мрака, бездомный, голодный, бродяга, дрожащий от холода и вызывающий смех —